Макс Фрай Сновидения еху Мастер Ветров и Закатов От автора. Есть несколько вещей, которые надо сказать прежде, чем приниматься за историей. Меня зовут Макс. И сейчас я сижу за столом в своем кабинете в башне на крыше мохнатого дома. Дом называют мохнатым, потому что его снизу доверху оплело вьющееся растение, название которого я так и не смог выучить за долгие годы обладания этой недвижимостью. А теперь, мне кажется, это уже вопрос принципа его не знать. Важно, впрочем, не это, а то, что окно моего кабинета распахнуто настежь. Там, за окном, у нас сейчас осень. Там дует ветер с хурона, ещё не холодный, но уже свежий. Я рад за него. Я примерно представляю, как это приятно дуть. В отличие от ветра, я сижу за столом и намереваюсь продолжать в том же духе ещё какое-то время. Потому что рассказывать истории это, как выяснилось, немаловажная часть моей работы. Поскольку я вполне добросовестно занимаюсь этим уже не первый год, вы наверняка знаете обо мне даже больше, чем я сам, потому что моя память не самая надёжная штука. Местами такая цепкая, что я, к примеру, до сих пор могу практически слово в слово воспроизвести некоторые необязательные разговоры с малознакомыми людьми. Зато если вы спросите, чем я занимался позавчера, велика вероятность, что я промучу что-то неопределённое, раздражённо махну рукой и умолкну, в точности как человек, который пытается вспомнить, что ему снилось, или кому снился он сам. Это больше похоже на мой случай. Со мной вообще всё довольно непросто. В том смысле, что у меня даже биографий несколько. Все до единой правдивы, если верить моим воспоминаниям. А верить им приходится, если не хочешь вдрызг разругаться с собственной памятью. И я не хочу. У меня вообще не особо сквозный характер, хотя я знаю пару-тройку человек, которые будут с удовольствием утверждать обратное. Но я настолько покладист, что не спорю даже с ними. За свою сравнительно недолгую, но при этом похожую бесконечную, во все стороны сразу длящуюся жизнь, я успел побывать целой толпой удивительных существ, спасти от неведомого чего пару-тройку реальностей и отдельных людей, увидеть овеществлёнными свои самые любимые сновидения и несколько раз сойти с ума, то от горя, то просто от избытка могущества, а потом прийти в себя. Насколько это вообще возможно в моем случае? А теперь я твердо намерен выкинуть все это из головы и снова попробовать стать старым добрым сэром Максом из ЕХА. Потому что нигде и никогда я не был так счастлив, как в его шкоре. Самому интересно, что из этого получится?